Глава 73. Осмотрительность против дерзости. На пути здорового долголетия нельзя решительность проявлять в безумной дерзости. Это приведет только к преждевременной гибели. Когда решительность проявляется в осмотрительной внимательности к ощущениям, это ведет к сохранению здоровья и продлению жизни. Нужно помнить, что в любом действии есть две возможности, противоположные друг другу. Именно из выбора отношения проистекает или достижение здорового долголетия, или преждевременная гибель. В связи с выбором проявляется любовь или нелюбовь всего мира. Природа, совершая действия, ни к чему не стремится, а в совершенстве выполняет все действия, Природа не выражает словами в речах, но всегда совершенно отвечает на все вопросы. Природа ничего не призывает, а все приходит само собой. Может казаться, что в подобных действиях природы нет никакого общего замысла, а при этом совершенство смысла очевидно. Бесконечно велики сети вселенских законов, но ничто не ускользает из этих сетей. Также нужно ловить каждую частицу здоровья на пути долголетия. Древняя мудрость Желтого Императора Цибо сказал, «Весна порождает, лето взращивает, осень возвращает, зима сохраняет. Таковы постоянные закономерности сил дыхания, и человек соответствует им. В течение одного дня время тоже делится на четыре фазы. Утро соответствует весне, полдень соответствует лету, время заката соответствует осени, полночь соответствует зиме. Следовательно, утром сила дыхания в человеке начинает рождаться, а сила дыхания болезни приходит в упадок, поэтому утром человек чувствует себя лучше. в середине дня сила дыхания в человеке возрастает, И здоровая сила преодолевает силу болезни, поэтому днем человек себя чувствует уютно. Вечером сила дыхания в человеке приходит в упадок, а сила дыхания болезни начинает рождаться, поэтому болезнь обостряется. В полночь сила дыхания входит в органы накопители, а сила дыхания болезни остается в теле одна и достигает предела своего развития. Желтый император спросил. «Но бывают и ситуации, в которых болезнь себя ведет несоответственно временам. Почему так?» Цибо ответил. «Это происходит, когда сила дыхания не соответствует четырем временам, и орган-накопитель сам управляет болезнью. Это связано с тем, что сила дыхания органов-накопителей не справляется с силой дыхания времени, то есть с законом неба и тогда болезнь достигает максимального развития. Стремление к совершенству. Практическое осмысление. Важно сохранять стремление к совершенству. Это должно быть внутренней потребностью. Нет таких тайных поступков, которые не стали бы явными. Даже если скроешь плохие поступки, они однажды станут известны всем. Если при всех являешь стремление к совершенству и прекрасный облик, а в уединении совершаешь неприглядные поступки, думая, что никто не узнает, то заблуждаешься, все равно кому-то или чему-то это известно и однажды станет известно всем. Только когда искренне устремляешься к совершенству, оставят тревоги и опасения, и внешние обстоятельства не будут давать оснований для страхов. Не нужно будет, стоя в одиночестве, стыдиться собственной тени, а ночью не будешь стесняться своей постели. Тогда начнет проясняться мрак неведения и будет копиться сила духа и истинной воли. Тогда легко будет делать добрые дела и благие поступки, и добрая воля станет крепче металла и камня. Металл и камень можно расплавить огнем, А добро и любовь всегда пребывают с человеком, и куда бы ни отправился, люди будут следовать за тобой даже в самые отдаленные места.